аннотация 15 лет. Это много или мало? За свою жизнь Матвей успел познать и безответную любовь, и разочарование в близких людях, и даже побывать на краю гибели. Спасение от одиночества и отчаяния пришло неожиданно, причем там, где он этого не ждал. Светлана Николай Пономарёва, участники Всероссийских форумов молодых писателей в «Влипках», победители и финалисты двух международных конкурсов имени Михалкова на лучшие произведение для подростков, участники второго международного фестиваля детской и юношеской литературы в Мюнхене для старшего школьного возраста.